Глава 31. Сбежавшая принцесса. Дым обжигал глаза до слёз. Я провела тыльной стороной ладони по лицу, размазывая кровь и пот. Руна осталась возле стен верхом и с мечом в руке, но так и не вступила в битву. Она была забытым врагом, но для меня цель и центр внимания. Глаза жгло, но я упорно держала их открытыми, Смаргивая сухость и жар. Вот он, финал. Последний шаг на пути, написанном судьбой. Одна победа, одна корона, одна королева. И это будет не руна. Крики битвы стихали. Мало-помалу ляск стали ослабевал. Боевые кличи больше походили на плач, боли и изнеможения. Я не знала, скольких мы потеряли. Не знала, где Вален. Скоро затрубят сигналы отступать и передохнуть. Но я не стану отвлекаться и оттягивать этот момент. Мой путь заканчивался на сестре. Я знала это всем своим существом. На следующем шагу перед глазами побелела. У меня зазвенела голова, и я упала на бок. Удар. Меня ударили. Голова кружилась, как в тумане. Уроки Халвара ускользали, но голос Валена настаивал, чтобы я защищалась до последней капли крови. Удар по голове — слишком жалкое оправдание смерти. Мои пальцы сомкнулись вокруг рукояти меча, и я поспешила встать на нетвёрдые ноги. Ночь заволокли дым и пепел, и разглядеть хоть кого-то было трудно, но отблески факелов и очагов пожара плясали на бледных, острых чертах моего кузена. Колдер откинул темный капюшон, открывая каменное лицо. Его глаза не выражали ничего, кроме презрения ко мне. «Убей ее!» — взвизгнула Руна, и этот крик разорвал последнюю связь между сестрами. Она в ярости металась на своем коне, с извращенным блеском в глазах наблюдая, как ее муж обходит меня по дуге. Я пытался остановить это, Элиза, но ты настаивала на продолжении этого идиотизма. Это на твоей совести, — сказал Колдер. Он двигался, как ловкий воин, опытный и смертоносный. Я крепче сжала меч, чтобы скрыть дрожь в руках. Поддавшись инстинкту, я изучала его движение, следила за тем, как он держится на ногах. Он будет бить сильно, ударит по бокам и сверху. Я выдохнула. Готовая блокировать каждую атаку но ни один урок не готовил меня к трусости чьи-то руки схватили меня сзади лучшие рыцари колдера крепко держали меня один ударил по ногам заставив опуститься на колени другой схватил за косу и откинул голову назад они отшвырнули мой меч в сторону Мои руки развели в стороны, открывая сердце. Идеальная мишень для меча Колдера. Нет, нет, я прокляла всех Норн и всех богов. Какой жестокий трюк! Завести меня так далеко, дать столько надежд и закончить все это позорной смертью в руках труса. «Ты так не уверен в своих талантах владения клинком, кузен, что сражаешься только с безоружными и беззащитными?» Колдер склонил голову. «Только одна королева покинет это поле. Боюсь, на карту поставлено слишком многое, чтобы рисковать, что это можешь быть ты». Он остановился в нескольких шагах. Я сохраню приятные детские воспоминания о тебе, Элиза. С тех времен, когда ты не была такой занозой в моей заднице. Он сократил пространство между нами, подняв меч. Я хотела закрыть глаза, но заставила себя посмотреть на него. Он увидит мои глаза, прежде чем пронзит меня насквозь. Колдер. Нанес удар. Оглушительно звякнула сталь. Прямо над моей головой скрестились два меча, блокируя движение клинка Колдора. Кто-то запыхтел, закричал. Крепко державшие меня рыцари попятились назад, в их спины полетели стрелы. Колдер в недоумении смотрел, как высокий фери обхватил его меч двумя своими. Мужчина мельком взглянул на меня. В темных глазах притаилась мудрость. Его кожа была насыщенного коричневого цвета. Волосы убраны в простую прическу, чтобы не мешать. А в мочках остроконечных ушей блестели два оникса. Он во многом походил на Валена, и я не знала, что об этом думать. Это... Это же не мог быть его отец. Взгляд, который, казалось, длился целую вечность, прервался. Тот, кого я приняла за Арвода Феруса, толкнул Колдора назад, разрывая ловушку клинков. «Ты имеешь несчастье!» «Расплачиваться за грехи многих ложных королей!» Низко прорычал он. Лицо кузена побагровело от ярости. Он стойко отразил несколько ударов, но в этой схватке его превосходили и мастерством, и сталью. Сквозь дымку просвистела стрела. Острие вонзилось к колдору в плечо. Он вскрикнул и попятился. Вторая стрела нашла другое его плечо. Из дыма выступили Херья и ее сын с луками наготове. Колдор зарычал от злости и сделал слабый выпад в сторону Арвада. Тот не стал наносить последний удар, хотя мог бы. Вместо этого он отступил, дав дорогу женщине. Я распахнула глаза. Мелькнули светлые волосы, испачканные темной кровью. Она не была и танкой. Из-за небольшого роста она вряд ли представляла явную опасность. Но когда она запрыгнула на широкую спину Колдера, обхватила его сзади за шею и приставила нож к горлу, она стала самым грозным воином на поле. «Передай Элизию!» «Что мы победили!» Прорычала она колдуру в ухо, прежде чем провести ножом по его горлу. Три долгих секунды он задыхался, а затем пошатнулся и упал лицом в траву. Мёртв. Это заметил не один ворон. Казалось, они застыли на месте. Некоторые бросили оружие, Другие продолжали наступать на наши войска. «Элиза!» Сердце подпрыгнуло к горлу. «Вален!» Я не видела его, но ветер доносил его живой голос. Он шел ко мне. Живой. Может, для воронов битва кончилась со смертью короля, но меня еще ждали. За спиной раздался убийственный крик. Я отвернулась от далеких криков мужа, сжала зубы и медленно поднялась на ноги. Этому не будет конца, пока все, кто претендовал на трон Тимора, не окажутся в преисподней. Руна схватилась за меч. Глаза ее пылали ненавистью. Она выкрикнула мое имя и помчалась вниз по склону, прямо ко мне. Я двинулась навстречу. Без колебаний, без раздумий. Армии расступились. Если бой продолжался у меня за спиной, я не знала об этом. С придушенным криком я замахнулась как раз в тот момент, чтобы поймать клинком ее удар. Быстрая атака, которая почти тут же отбросила нас друг от друга. Мы кружили напротив друг друга. Сталь звенела, а сталь, посылая по рукам волну дрожи. Глаза руны сверкнули, как молния над штормовым морем. От моей сестры, какой я ее знала, не осталось и следа. Но ведь и я больше не была тихой и младшей квинной из нашего общего прошлого. Мы не сказали ни слова. Нам нечего было говорить. Дочери Лиссандера собирались убить друг друга. Я снова бросилась на нее. Она встретила мой удар с неожиданной свирепостью. Ее меч попал мне по руке, и я попятилась назад. Адреналин поглотил боль, и следующую атаку я встретила с большей силой. Удар ей по ребрам. Укол мне в ногу. Мы шагали то вперед, то назад. Неуклюжие замахи, отчаянные выпады. Мы сражались с той решимостью какая настигает двух людей, знающих то, что исход их поединка навсегда изменит ход событий на этой земле. Рона столкнула свой меч с моим и тут же обрушила кулак на мою челюсть. Я споткнулась, отклоняясь вперед. Во рту потеплела от крови. «Вставай, Элиза. Ты готова. Не падай!» «Элиза!» В поле зрения появился Вален. Он пробивался сквозь толпу, уклоняясь от ударов, пробиваясь вперед. Он был слишком далеко. В его прекрасных глазах горел страх. Он понимал, что не успеет до меня добраться. В любом случае, этот бой должна была закончить я. Я подняла меч и встретилась с взглядом сестрой. Она тяжело дышала, Ее лицо искажалось от боли, но и моё тело протестовало. Каждый шаг давался с трудом. Кожа была изрезана жгучими ранами. Я была уверена, что сломала по меньшей мере три пальца. Кончик моего меча волочился по траве. Когда опасность не угрожала напрямую, поднять его было слишком тяжело». «Это королевство больше не твое, Руна», — сказала я. «Все кончено». «Я выбрана судьбой! Ты ошибаешься!» Это было все, что она сказала, прежде чем сделала вдох и снова взмахнула мечом. Клинки встретились. Руна закричала, пытаясь вцепиться мне в шею. Я парировала и оттолкнула ее назад. Еще один удар пришелся по пояснице. Я уклонилась. Она встретила мой меч над головой. Каждый взмах терял силу, но набирал ненависть. Сталь прошила кожаную защиту. Сапог руны врезался мне в колено. Я чертыхнулась и попятилась. Будто откуда-то из толщи воды меня подстегивали яростные крики Валена. Рука целилась мечом в мое сердце, но оступилась ослабившими ногами на неровной почве. Сейчас. Ее тело выгнулось вперед, теряя равновесие. Я поспешно перехватила клинок, направив острие вниз. Горячий воздух ворвался в легкие. Я крутанулась на пятках, чудовищно вскрикнула и направила меч прямо ей в горло. Сталь прорвала кожу. Тёмная кровь хлынула водопадом. В глазах руны мерцали ошеломление, раскаяние, ненависть, пока свет в них не померк. На мгновение руна замерла, и ее лоб наморщился, как будто она могла пролить слезу. Но затем ничего. Она упала навзничь, уставившись безжизненными глазами в темное небо. Меч выпал из моей руки. Я вся дрожала и не могла даже вдохнуть достаточно воздуха. Ослабившие ноги уносили меня прочь от неподвижной фигуры сестры. Все кончено. Мир кружился перед глазами. Всё было кончено. Обе армии смотрели на меня в ужасе и благоговели. Мне было все равно. Я видела только одно лицо. Нога пульсировала, в голове оглушительно шумела, но я ускорила шаг, хромая вперед. «Вален». Голос сломался. Я попыталась бежать, но споткнулась еще сильнее. Ночной принц пробился сквозь последнюю шеренгу воинов — И помчался ко мне. На следующем шаге он поймал меня, и я прыгнула в его объятия, оббивая ноги вокруг его талии. Его руки сжимались все крепче, вытесняя воздух из моего тела. Кончик моего носа уткнулся в его шею. Чёртовы боги! Я дышала им. Настоящим, живым. Он был здесь, Ладони Валена зарывались в волосы, обхватывали шею, его губы прижимались к моей коже, вторая рука блуждала по моему телу, словно он тоже не мог поверить, что мы оба живы и снова вместе. Он отстранился, смахивая с моего лица потяжелевшие от крови и пота волосы. Он сам был покрыт копотью и синяками, но ухмылка затмевала все это. Ночной принц поцеловал меня. Без нежности, без осторожности. Этот поцелуй был грубым, почти болезненным. Идеальным. У меня перехватило дыхание, когда мы отстранились, прижимаясь друг к другу лбами. Это был последний раз, понял меня. Больше никаких игр в героя, Вален Ферус. «Я этого не допущу. Никаких жертв ради кого бы ты ни было. Я больше не стану смотреть, как ты умираешь, как тебя захватывают в плен. Ты будешь королем, который прячется от зова войны в своем замке. Слышишь меня?» Он усмехнулся мне в губы. «Я думал, тебе нравятся мои подвиги?» «Я ненавижу их! Ненавижу!» Ты мне нужен живой. Дышать и обнимать. Всего две вещи я требую. Он медленно поцеловал меня, и его голос смягчился. Договорились. Такую сделку я оспаривать не стану.